Но ввиду особого интереса мы считаем не бесполезным ознакомиться с приемами, которыми пользовался и Иисус при своих исцелениях. Некоторые описания, сделанные евангелистами, достойны того, чтобы на них остановиться. В этом отношении поучительно может явиться, между прочим, случай исцеления Сухорукова, описанный тремя евангелистами. Матфей, Марк, Лука Вряд ли нужно говорить здесь, что под общим названием «сухоруких» в евангельские времена понимались вообще больные с недеятельностью руки от паралича и атрофии. К таковым, без сомнения, относились, между прочим, и случаи истерического паралича, также при долговременном развитии сопровождающегося атрофией от недеятельности. Нечего говорить, что и в числе расслабленных имелись случаи истерического паралича нижних конечностей. В упомянутом случае нетрудно узнать истерический паралич еще и потому, что дело шло об изолированном параличе руки. Исцеление происходило в субботу, когда по старому закону и требованию фарисеев евреи не могли ничем заниматься. Но новый учитель, как известно, устранял ненужные отжившие формы, которых крепко держались фарисеи, вопреки даже здравому смыслу. Так случилось и на этот раз при совершении исцеления. В синагоге в субботу находился больной, правая рука которого была сухая. Присутствующие, естественно заинтересованной борьбой нового учения со старым, ожидали. что Иисус непременно приступит к исцелению Сухорукова в субботу же. Нечего и говорить, как должен был желать своего исцеления несчастный больной, который, очевидно, уже давно уверовал в чудодейственную силу Иисуса. Иисус, в которого вера была уже упрочена, войдя в синагогу, велит выйти больному на середину, перед всеми, что должно было еще усилить эмоцию больного, и укрепить веру в ожидаемое им. Затем возникает коварный вопрос со стороны тех, которым исцеление могло только помешать. Можно ли исцелять в субботу? Но этот вопрос фарисеев был тотчас же отпарирован встречными вопросами со стороны нового учителя. Должно ли в субботу добро делать или зло? Душу спасти. или погубить. Фарисеи не знали, что сказать. «Кто из вас, — продолжилось норовоучение, — имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколь же лучше человек овцы! И так можно в субботу делать добро!» Нечего и говорить, что эта нравственная победа нового учения над фарисейским могла только усилить его ореол среди окружающих и не могла не воздействовать и на самого больного. После этой разговорной прелюдии Иисус, посмотрев на фарисеев, с гневом, скорбя, обращается к больному. «Протяни руку твою» и исцеление происходит. Не менее поучителен другой, подробно описанный евангелистами, случай исцеления расслабленного в Капернауме. Случай этот описан теми же тремя евангелистами. Вряд ли нужно говорить здесь, что под расслабленным опять-таки следует понимать истерически параличного. В то время, когда Иисус учил в Капернауме, собралось много фарисеев и книжников из различных мест. Галилеи, Иудеи и из Иерусалима. Сюда же принесли и расслабленного на постели. Нет надобности говорить, что он был привлечен сюда как своею верою в Иисуса, так и верою окружающих его лиц. Но оказалось, что стечение народа было столь значительно, что проникнуть, да еще с постелью, сквозь массы народа, не было никакой возможности. Но вера делает свое, и обращаются к героическому средству, раскрывают крышу и этим необычайным способом доставляют расслабленного на постели непосредственно к ногам нового учителя. Нет надобности говорить, что и громадное стечение народа, и столь необычный прием в доставлении расслабленного к ногам Иисуса – не могли не подготовить пациента к исцелению. Видя веру их, Иисус, обращаясь к больному, говорит «Прощаются тебе грехи твои». И, заметив очевидно недоумение на лицах окружающих его книжнихов и фарисеев, которых такое обращение не могло не поразить, и, как бы читая их мысли, говорит им то, что одновременно должно было относиться и к самому больному. Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать? «Прощаются тебе грехи твои» или «Встань и ходи». Это косвенное, но сильное внушение подействовало на верующего больного. и совершается чудо, поразившее всех. Вера и слава нового учителя обеспечивают то, что уже одних громких и повелительных форм внушения, как «исцелись», «встань и ходи», «я хочу», достаточно, чтобы исцеление действительно наступило. В иных случаях Иисус еще усиливает свою повелительную формулу, требуя не только, чтобы пациент встал и шел, но и чтобы он взял с собою и постель свою и нес ее сам. Встань, возьми одр свой и иди за мною. Не менее поразительны случаи исцеления прокаженных, под которыми, как утверждают некоторые авторы, Понимались в древности больные, страдавшие песью, которая, по народному поверью, распространенному и ныне на Востоке, должна была олицетворять собою духовную нечистоту, вследствие чего люди, страдавшие такой сравнительно невинной болезнью, считались отверженными отовсюду, пока не очистятся. Одинаковыми приемами пользовались и апостолы. В этом отношении заслуживает внимания исцеление с помощью религиозного внушения и веры Петром и Иоанном хромого нищего, описанное в «Деяниях апостолов». Увидев возле храма среди других нищих, просящего милостыню храмова, Петр, будучи вместе с Иоанном, всмотревшись в больного и, очевидно, распознав исцелимую форму параличанок, обратился к нему. «Взгляни на нас!» И тот стал всматриваться пристально, уже поддавшись внушению. В эту минуту Петр решительно заявляет. «Серебра и злата нет у меня, а что имею, даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи!» Он при этом берет его за руку, и исцеление происходит. Со времен древности чудесные исцеления, основанные на вере, производятся подобным же образом и позднейшими целителями, как показывают некоторые страницы Читьи Минеи. Но секрет внушения был известен также и многим лицам из простого народа, в среде которого он передавался из уст в уста в течение веков под видом знахарства, колдовства, заговора. порчи, сглаза и тому подобных. Применение гипноза и внушения разными гипнотизерами. Время от времени гипноз и внушение проникали и в более интеллигентную среду под видом разного рода оккультистических знаний, игравших особенно видную роль в средние века и позднее, как, например, «черной и белой магии», Учение о животном магнетизме, так называемого мисмеризма с его флюидической силой. Нет надобности говорить, что эксплуатируемые с корыстной целью эти учения часто сопровождались различного рода шарлатанскими приемами воздействия на людей, вследствие чего, естественно, солидные умы должны были отворачиваться от этих учений. Тем не менее, нельзя не отметить, что такие магнетизеры, как Гритрекс, живший в семнадцатом столетии, Калиостро, действовавший в конце позапрошлого столетия, Гаснер и современник его Месмер, делавшие сеансы во Франции в течение первой четверти истекшего столетия, сильно возбуждали умы в населении и, естественно, привлекали к себе внимание ученых. Слава Месмера в Париже, например, дошла до того, что он не успевал принимать всех обращавшихся к нему. И чтобы освободить себя от притока неимущих пациентов, он загипнотизировал на улице дерево, к которому должны были прикасаться бедняки, чтобы получить исцеление. Надо, впрочем, заметить, что это уже было началом конца его славы. В это время... Парижская академия, запрошенная по поводу явлений месмеризма, дала ответ неблагоприятный для месмера, признав, что в его действиях нет ничего необыкновенного, а то, что есть действительного, может быть сведено на воображение. Это решило участь месмера, который потерял кредит в обществе и уже не мог оставаться в Париже. Говоря о Месмере, нельзя не упомянуть и о Маркизе Пюнзегюре, лечившем во Франции магнетизмом одновременно с Месмером, но известным своим бескорыстием и открывшим, между прочим, явление сомнамбулизма. Родиной современного гипнотизма признается Восточная Индия с ее таинственными факирами, где гипноз составляет как бы народное достояние. и где чудеса гипнотизма показываются в больших городах, часто на рыночных площадях, за небольшую, собираемую тут же плату. Естественно, что когда с прорытием Суэцкого канала Индия стала ближе к Европе, в последнюю стали проникать и более полные сведения о гипнозе. Тем не менее, толчком к новейшему развитию учения о гипнотизме опять-таки послужили сеансы известного магнетизера Ганзена, который, как сообщали о нем газеты, ознакомился с явлениями магнетизма в Африке. Явившись в Европу в конце 70-х годов, Ганзен стал, как и многие из завзятых гипнотизеров, эксплуатировать гипнотизм с корыстную целью, заявляя в то же время об особой принадлежащей ему силе. Устраиваемые им специальные сеансы на квартирах оплачивались довольно дорого. В Петербурге, например, не менее двухсот рублей за вечер. Эти сеансы на Западе заинтересовали и некоторых ученых, например, Шарко, Гайденгайна и других. Но у нас к ним отнеслись иначе. Сеансы Ганзена и здесь привлекли внимание интеллигентных, особенно аристократических слоев населения – и в приглашениях Ганзона на сеанс, несмотря на их огромную стоимость, не было недостатка. Но вот его специально приглашают в один дом, близкий к высшим медицинским сферам того времени, и туда же приглашают почти всех тогдашних психиатров с профессором Мержиевским во главе. Приемы гипнотизации Ганзона, как я мог убедиться на этом сеансе, были очень примитивны. и состояли из применения простого стеклянного граненного шарика, на который Ганзан предлагал смотреть в течение многих минут. К сожалению, выше указанный сеанс оказался неудачным. По крайней мере, ни одно из многих лиц, желавших быть загипнотизированными, не впало в гипноз.